Глава одиннадцатая. Яичница с помидорами. Утром Петька позвонил Стасу. «Старик, вы без меня сегодня обойдетесь? В аэропорту? Запросто!» «А что стряслось?» «Да понимаешь, мама тут на меня нажала. Надо ей помочь. Но если очень нужно, я, понятно, отбоярюсь». «Нет, отбояриваться не надо», — засмеялся Стас. «Помогай маме с чистой совестью, а если потом вдруг что-то понадобится...» «Мы тебе звякнем». «Да нет, мама меня на дачу увозит». «Прими мои соболезнования». Стас знал, что Петька терпеть не может. ездит на дачу». «Ладно, я побежал. Пока». Едва Стас положил трубку, как телефон снова зазвонил. «Даша». «Стасик, привет». «Привет, сестренка». «Стасик, я выяснила, когда прилетает самолет из Лиссабона». «В 12.10, так что мы можем не спешить». Тем более, пока он пройдет таможню. На это нельзя рассчитывать. А вдруг он пройдет через ВИП? «Слушай, когда твоя мама прилетает?» «Ой, Стас, я совсем забыла. Она сегодня днем прилетает. Как бы не натолкнуться там на нее? Вот будет номер». «Ну, в крайнем случае, скажешь, жутко соскучилась и решила ее встретить». «Да, но тогда мне придется ехать домой. А если самолет Бориса задержится, а вы с Петькой его не узнаете, тогда что?» Петьки не будет. То есть как не будет? Очень просто. Маманя его на даче уволокла. Помогать. а Ладно, сестренка, я тут кое-что еще сделаю, а потом зайду за тобой. Хорошо, а я пока хоть что-нибудь для мамы приготовлю. даша было стыдно. Как она могла забыть о мамином приезде? Чтобы оправдаться в собственных глазах, она решила приготовить мамино любимое блюдо – курицу с курагой и изюмом. Курица лежала в морозилке изюм и курага были не хватало лишь свежей зелени и сметаны. выхватив из морозилки курицу даша сунула ее в микроволновку и на бешеной скорости выскочила из квартиры до ближайшего магазина было две минуты бегом даша купила пол литра сметана хлеб два пучка свежей кинзы и два букетика ландышей у старушки возле магазина жаль что вчерашняя роскошная сирень осталась у Муськи. Потом она помчалась домой и у лифта налетела на Кирилла Юрьевича, отца Стаса. «Даша, ты куда на такой скорости?» «Домой. Сегодня мама приезжает». «Да, я в курсе. Я ее встречу». «Вы?» «Но она говорила». Она вчера звонила, просила встретить. Кажется, в ее конторе все машины сломались. «Ах, вот что! Ой, извините, мне надо спешить». Заторопилась вдруг смертельно обидевшаяся Даша. «Как же так? Мама звонила этому Кириллу Юрьевичу, а ей, единственной дочке, нет?» Это было первой неприятностью. «А к тому же еще в аэропорту будет толодче отец Стаса. Просто кошмар!» Она влетела в квартиру, сунула разморозившуюся курицу под кран, пустила холодную воду и набрала номер Стаса. «Ты уже знаешь?» – спросила она. «Что?» не понял Стас, что моя мама вчера звонила твоему предку и что он едет ее встречать. Ого, вот так номер. Очень не кстати. Еще бы. Что теперь делать? Все пропало. Все пропало. Постой, сестренка, не пари горячку. Что это у тебя там шумит? Вода. Это я курицу мою. Зачем? Дурацкий вопрос. Надо что-то приготовить к маминому приезду. Стасик, приходи для моральной поддержки... «А то мне одной как-то...» «Ладно, иду». Буквально через минуту явился Стас. Даша уже специальными ножницами резала курицу на небольшие куски. «Зачем ты ее режешь?» «Надо, сейчас я ее поджарю». «А это зачем?» Стас указал на две мисочки, где уже отмокали курага и изюм. «Для курицы. Я ее потом буду тушить в сметане с зеленью, курагой и изюмом. И это вкусно?» «Недоверчиво проговорил Стас. «Не то слово. Пальчики оближешь». «Придется поверить на слово. Хедрюга, прекрасно знаешь, что я тебе дам попробовать». «От зла. Но ты успеешь до отъезда?» «Успею». «Нет, ты мне скажи, как тебе это нравится?» «Что ты имеешь в виду?» «Как что? Как что? То, что мама не мне позвонила, а твоему папе». «Наверное, она тебе просто не дозвонилась», Вспомни, когда мы вчера домой пришли. Тем более, она должна была всю ночь мне звонить. А вдруг со мной что-нибудь случилось? И в этот момент раздался телефонный звонок, явно междугородный. Даша схватила трубку. «Алло, мама, куда ты пропала?» «Я никуда не пропала». «А, вчера. Всера мы провожали Муську с Виктошей. Они уехали к Муськиной бабушке в деревню. Но мы со Стасом там целый день тусовались. Ты когда прилетаешь?» Ах, из аэропорта звонишь? Понятно. Тебя кто будет встречать? Кирилл Юрьевич? Все машины сломались? Очень интересно. У них что, эпидемия? Да нет, я не злюсь. Только, мама, меня может не быть дома, когда ты приедешь. Я обещала Петьке поехать к нему на дачу. Я думала, ты вечером прилетишь. Нет, не могу отменить. Очень важное дело. Ах, уже посадку объявили. Ну беги, беги. Мама, мама, обед я приготовлю, ты не думай. Пока. Даша положила телефонную трубку. «Очень интересно. А, кстати, я спросил у отца насчет дачи. Он как-то смутился и сказал, что дачу нашла твоя мама и что так нам будет веселее и спокойнее. Вот. Ну, что веселее, это точно. Видишь ли, у меня немного поменялись планы. То есть, мне предложили поработать летом в одной туристической фирме. Кем? Ну, сперва курьером, а потом, возможно, И мой английский там пригодится. И сколько тебе собираются платить? Сперва 100 зеленых, а потом, наверное, прибавят. Не так уж и плохо для курьера. Вот и я так думаю. Но зачем нам в таком случае дача? А твой папа что говорит про эту работу? Говорит, что будем вместе ездить на дачу из дачи, по крайней мере, хоть ночью будем дышать свежим воздухом. Да, но это не интересно. Значит, я там буду одна от денёшенька, только с бабушкой. «Погоди, сестренка, меня еще не взяли на эту работу, может, и вовсе не возьмут». «Хорошо бы», — вздохнула Даша. «Эгоистка, мне знаешь, как охота поработать в турфирме». «Почему?» «Потому что это очень перспективный и интересный бизнес. Может, я в будущем тоже этим займусь. Представляешь, ездить по всему свету, прокладывать новые маршруты». «Первопроходец нашелся, да к тому времени уже на земле живого места не останется». Всюду уже туристы побывают. Не скажи. Можно будет организовать специальные маршруты, к примеру, в дебри Амазонки или на Килиманджаро или по следам Хемингуэя. Тут только надо мыслить не банально. И ты сумеешь? Что? Мыслить не банально, рассмеялась Даша. Ну ты нахалка. Я тебя распустил. Это потому, что ты ко мне хорошо относишься. Я же говорю, нахалка. А зачем ты яблоко чистишь? Я его тоже в курицу запузырю. Вкуснее будет. А по-моему, это получится какая-то бурда. Ты у меня когда-нибудь бурду ел? Оскорбилась Даша. Вот погоди, я еще чуть-чуть аджики добавлю и через пять минут дам тебе попробовать. Жалко, что мы не можем никому ничего сказать, а то поехали бы в Шереметьево на машине. Сейчас. Тут и оно. На вот попробуй. Даша протянула Стасу ложку. Он осторожно поднес ее к рту понюхал. Запах обалденный. А ты попробуй, не бойся. м застонал Стас. До чего вкусно, нет слов. А ты говорил, если дашь еще ложку, возьму свои слова обратно. Так и быть. Даша положила ему на блюдце немного курицы с соусом и дала большой ломоть лаваша. Да, сестренка, ты даешь. В жизни ничего вкуснее не ел. Но вообще-то нам пора. Если мы не хотим упустить Бориса. Поговорив со Стасом, Петька уложил в рюкзачок все, что ему представлялось необходимым, и прямиком отправился на белорусский вокзал. Насчет того, что мама просит его помочь, он все выдумал, просто ему не давала покоя мысль о Марине. Он был твердо уверен, что Глеб Шуга – это, безусловно, Глеб Шугайло, и он, Петька, должен вывести его на чистую воду. Ничего, что он один, так даже лучше. Меньше слов и больше дела. а в аэропорту Они и без него прекрасно справятся. Стас, правда, в таких делах не очень, но зато Лаврия, она всем сто очков вперед даст. Петька пока не очень представлял себе, что будет делать в Вересове, однако его тянуло туда, как преступника на место преступления. Но он ведь не преступник, а если рассуждать логически, его туда тянет как магнитом, значит, это интуиция. Интуиция в сыщицкой работе – штука очень важная, В последнее время Петька склонялся к тому, чтобы после школы пойти учиться на следователя Раньше он хотел быть изобретателем, но сейчас это представлялось уже не таким интересным. Разве можно это сравнить с работой, например, следователя по особо важным делам Александра Турецкого, героя романов Фридриха Незнанского? Петька прочитал почти все, что было издано о любимом герое. Сидя в электричке, Петька думал о Марине. Совершенно ясно, что у нее был роман с Шугайло, и она ему доверилась. Ведь сам он никак не мог найти Марину у бабок. Неясновидящий же он Глеб Шугайло. Несомненно и то, что Шугайло связан с мафиози, которые пасут Бориса Русанова. Однако вовсе не обязательно, что эти мафиози хоть как-то связаны с теми, которые мучили Марину. Вполне возможно, что Шугайло любит девушку и помог ей выпутаться из беды. Тогда, выходит, он не такой уж безнадежный. Вот и Денис ничего плохого о нем не сказал. А может, лучше всего выследить его, подойти и напрямую спросить, где Марина и что с ней. Только это надо сделать в людном месте, где Шугайло не сможет просто запихнуть его в машину или провернуть еще что-то в этом роде. Иными словами... На даче делать этого нельзя. И вообще. А вдруг Шугайло завел Шуры-Мурер с Мариной по поручению своих боссов, чтобы подобраться к хозяину Марины. Тогда вполне возможно, что он сдал им девушку, и ее, скорее всего, уже нет в живых. Такое тоже не исключено. Просто не хочется об этом думать. За всеми этими мыслями Петька и не заметил, как добрался до нужной станции. Он сел в автобус, и вытащил из рюкзачка специально припасенную кепку с длинным козырьком, закрывающим поллица А то вдруг навстречу попадется тот вредный дядька, который собирался сдать их ментам. Добравшись до Вересова, Петька прямиком направился на ту улицу, где стоял заброшенный дом, граничивший с участком, где прятали Дениса. Пробравшись к забору, Петька затаился. Кажется, никого. петька откашлялся. Надо же узнать, там ли собака. Она и в самом деле примчалась с громким лаем. Петька вытащил из кармана конфеты. «Ну, иди сюда, псина. Смотри, я тебе конфетку привез. Возьмешь?» При виде конфеты овчарка села и умильно склонила голову на бок. «Ты, значит, сластена. На вот, возьми». Он развернул конфету и протянул собаке. Она взяла и с наслаждением съела. Петька вынул вторую конфету и, держа ее в руке так, чтобы собака видела, пролез в дыру забора. Собака не сводила глаз с конфеты. «Вот умница!» — сказал Петька, отдал конфету. Собака мгновенно ее съела. Мальчик потрепал ее за ухом. «Хорошая собака, добрая, а хозяев твоих, кажется, нет». Петька выглянул из кустов и оглядел дом. Одно окно было открыто. «Неужели кто-то есть? Надо выяснить. Эх, была не была». «Эй, есть тут кто-нибудь?» – крикнул мальчик. Сердце замерло. Но никто не отозвался. «Странно, почему ж окно открыто? И тут вдруг его осенило. Просто тут никого не было со вчерашнего дня, а окно оставили открытым девчонки, когда освобождали Дениса. Значит, сама судьба на стороне Петьки. Он должен хорошенько осмотреть дом. Вдруг сумеет найти что-то интересное. Какие-нибудь улики или тайные документы». Недолго думая, Петька перемахнул через подоконник и очутился в большой комнате, стены которой были обшиты вагонкой. На светлых покрытым лаком деревянных планках играло солнце, и комната казалась очень веселой. Это придало Петьке храбрости. Ничего плохого не может случиться в такой светлой солнечной комнате. Но все же первым делом он нашел дверь в подвал, где держали Дениса. Подвал как подвал, Сухой, чистый, в углу топчан, прикрытый байковым одеялом. Петька решил подшутить над хозяевами дачи. Он закрыл дверь и задвинул засов. Потом вернулся в веселую комнату, огляделся. Там стоял диван, большой светлого дерева стол без скатерти, плетеное кресло-качалка, несколько стульев и на полу музыкальный центр. Ни шкафа, ни буфета, ничего, где можно было бы что-то спрятать. Петька заглянул в соседнюю комнату. «О, это совсем другое дело. Кровать, платяной шкаф, письменный стол и на шкафу два кожаных чемодана. Вот тут придется задержаться». Первым делом он открыл шкаф. Там висели два костюма, плащ и теплая куртка. Петька обшарил карманы, но не нашел ничего, кроме тысячной купюры и тюбика нитроглицерина. «Неужто шугайло сердечник?» Открыв вторую створку, Петька увидел стопку постельного белья, стопку, полотенец, а на второй полке трусы, майки и несколько пар носков. Он аккуратно прощупал белье, но и там ничего не обнаружил. Оставались еще чемоданы и письменный стол. Он решил начать со стола, выдвинул верхний ящик. Там лежали оплаченные счета за электричество и воду, технический паспорт на телевизор gold star и холодильник «Део». Петька собрался уже открыть второй ящик, как вдруг услышал, что к дому подъехала машина. Он глянул в окно и обмер. К дверям веранды подходили двое мужчин. От ужаса он похолодел. Что же делать? Ничего умнее он не придумал, как залезть под кровать. Доигрался. Если они его схватят и посадят в подвал, он может там ждать до второго пришествия. Сотового телефона у него нет, и никому в голову не придет его искать именно здесь. От этих мыслей заболел живот. Только этого не хватало. Возьми себя в руки, приказал себе Петька. Никто тебя тут не найдет. Они наверняка первым делом сядут есть на кухне, а ты удерешь в окно. Ничего страшного, ничего страшного. Ситуация штатная, как говорят профессионалы. Тихо, Петр, тихо. Некоторые тебя считают Петром Великим. Знали бы они... Как ты трясешься тут под кроватью? Живот у меня не болит. Живот не болит. И вдруг до него донесся вопль. семёныч что за чертовщина? Мальчишка пропал. Как пропал? Так, нету его. А дверь? Дверь была закрыта на засов. Открываю, смотрю, нет его. Да он прячется. Наверное, в прятки с нами решил поиграть. Очнись, семёныч где тут прятаться? А дверь, говоришь, была закрыта? Испарился он, что ли? «Ох, не нравится мне это». «Не говори, Семёныч, дело швах. Получается, кто-то его выпустил? Но кто? Как? Может, он орал очень и кто-то услыхал? Говорил я тебе, заклей ему пасть. А ты? Жалко, жалко. Вот и дожалелся. И что теперь прикажешь делать, а? Да, хреновые наши дела. И хорошо ещё, если нам только бабок не дадут. А то и в расход вывести могут». «Ну прямо. Очень даже возможно» если под горячую руку попадемся. Слушай, а может попытаемся поймать мальца? Где его ловить-то? Давай подумаем, пока не поздно. Почем ты знаешь, что не поздно? Может, он уже навел на нас ментов? Да погоди, Семенович, чего горячку порешь? Давай порассуждаем. Во-первых, надо поглядеть, давно ли он смылся. А как ты это определишь? Погоди, я сейчас погляжу, что там и как. А ты пока хоть яишенку поджарь, «Сжать охота, сил нет. Тебе бы все сжать, а тут дела такие, мальца кто-то выпустил». Семенович продолжал ворчать, а второй голос смолк. Но вскоре раздался снова, а Петька, затаив дыхание, лежал под кроватью. Он давно забыл про боль в животе, захваченный разговором. «Вот черт, жалко я не сускарь, а то бы по каким-нибудь ниточкам определил, когда и куда пацан смылся». «Слышь, Семёныч, как думаешь, пойдёт он домой?» «Навряд ли». «А куда?» «Был бы он взрослый, я бы сказал к бабе, а так...» «Молодец, Семёныч, именно к бабе, не к своей, а к братовой, там его и надо искать». У Петьки от страха за Яну снова заболел живот. «А что, соображаешь, в ментовку-то он не побежит, побоится брату навредить?» «Сейчас пожрём и опять в Москву двинем». «А как мы его оттуда вытянем? Он, небось, теперь сидит и носу из дома не кажет. Не мочить же нам бабу из-за мальчишки. Еще не хватало. Я с мокрыми делами вообще не связываюсь. Принципиально». «Что-то я гляжу, Глебушка, гнилой ты». «Неужели ты шугайло Вот бы на него посмотреть», — подумал Петька. «Гнилой? Почему это? довольно да больно жалостливый для наших дел. Пацана пожалел, и вот тебе результат». А заклеил бы пасть ему, был бы он на месте сейчас, и не пришлось бы нам дрожать перед хозяином. «Ничего, мы его достанем, не боись. Я на любую бабу управу найду, ты же меня знаешь». «Станет такая баба с тобой разговаривать. Она интеллигентка, а ты шоферюга». «Ничего, как-нибудь», усмехнулся Глеб. «Знаешь что, мы сейчас проверим, там пацан или нет». «Как ты это выяснишь? А я ей сейчас позвоню». «И что скажешь?» «Услышишь?» «Что-то я телефона тут не видел», — подумал Петька. «Наверное, у него сотовый». И вдруг до него донесся высокий мальчишеский голос, совсем не похожий на голос Глеба. «Здравствуйте! Позовите, пожалуйста, Дениса». «Как нет? Он мне недавно звонил, дал этот номер. Я его друг, Женя». «Нет? Вы уверены?» «Но он же мне звонил. Очень странно». «Ну, извините». Затем уже нормальным голосом он произнес... Она удивилась. Не испугалась, а удивилась. И что, по-твоему, это значит? Да боюсь, что его действительно там нет. Не нравится мне это. Ох, не нравится. Мало ли, куда он мог поддеваться. А теперь, где его искать? У меня идея есть. Что за идея, семёныч Хозяин велел поймать мальца, чтобы воздействовать на старшего брата. Ну и? Так может, нам для простоты самого старшего брата приволочь? Нехай на него воздействует напрямую. И если бы он собирался напрямую воздействовать, он бы с самого начала приказал старшего взять, а не возиться с пацаном. «В таком разе, в Глебушка, ничего нам не остается, как взять его бабу». «Бабу?» – заинтересовался Глеб. «Ага. Скажем, не нашли мальца, он ведь еще не знает, что парнишка у нас был». «А что?» «Неплохая идея. За самодеятельность нам, конечно, влетит, но все же не так, как за то, что упустили парня». «Умница ты, Семёныч. Всё, спасибо за хлеб, соль. Надо ехать. И часа за два управимся. Тем более она дома. Хозяин возвращается вечером. Сто раз успеем. Погоди, надо всё обдумать, как да что. А чего тут думать? Войдём, усыпим. Она маленькая, росточком. Мы её чем-нибудь прикроем в машину и сюда. Кончай, Семёныч, посуду потом помоешь. Дело важнее. Только ты уж с ней не миндальничай, Глебушка, а то не ровен час». Ну не бить же мне бабу, я не так воспитан. Бить не надо, а пластырь на рожу в обязательном порядке. Больно это, пластырь на рожу, отдирать с кровью придется. А пулю в лоб тебе не больно будет, а? Уберут как ненужного свидетеля. И вообще, зачем ты в это дело ввязался, Глебушка? Кишка у тебя тонка. Да сам знаешь, как бы не долги. Ладно, поехали, там разберемся. Ты меня не выдашь, семёныч просительно проговорил Глеб. — Не боись, Глебушка, не выдам, — усмехнулся семёныч Ты меня тоже не выдал, когда я по пьянке-то дело провалил, а я добро помню. Вскоре хлопнула дверь, повернулся ключ в замке, и Петька вновь остался один. Он выполз из-под кровати. Что же делать? Надо как-то предупредить Яну. Но как? Ее телефона он не знал. Ехать в Москву он все равно не успеет раньше бандитов. Положение — хоть плачь. Интересно, а у Даши есть ее телефон? Но они ведь со Стасом уехали в аэропорт. Черт побери, он даже фамилии этой Яны не знает. Кошмар. Почему-то, когда он представлял себе, как бандиты хватают Яну и запихивают в машину, ему делалось нестерпимо больно. Она такая маленькая, хрупкая. Остается только одно – ждать здесь и попытаться освободить ее, как Муся с Виктошей освободили Дениса. «Пусть хоть до ночи придется ждать, а пока надо хорошенько обыскать дом». И тут он заметил, что на стуле висит куртка. Один из бандитов в попыхах забыл ее. Он сунул руку в карман куртки. Ага, бумажник, а в нем документы. Паспорт, водительские права, какая-то справка. И все на имя Глеба Ивановича Шугайла. Потрясающе! Вот бы показать эти документы Стасу, Тогда он больше не станет толдычить, что таких совпадений не бывает. Еще как бывают. Петька полез во внешний карман. Там лежала записная книжка. Ой, а ведь он может хватиться своих документов. Без прав не больно-то поездишь. И в самом деле к дому на бешеной скорости подъехала машина. Петька быстро сунул бумажник обратно, а записную книжку оставил себе. Юркнул опять в комнату, и залез под кровать. И в ту же минуту дверь распахнулась, быстрые шаги на кухню, и через мгновение входная дверь опять закрылась. Машина отъехала. Здорово, подумал Петька. Эта записная книжка может оказаться очень важной, и ему будет чем заняться, поджидая бандитов с добычей. Времени у него как минимум два часа. Все, можно успеть. И тут Петька ощутил зверский голод сказали все волнения сегодняшнего дня. В рюкзачке у него было два бутерброда с сыром. Он мигом их съел и понял, ему эти бутерброды, что слону дробина. Тогда он решил, что если съест что-нибудь из хозяйских запасов, ничего страшного не произойдет. Он открыл холодильник. Зачерцевший сыр, противные с виду сосиски, помидоры и полбуханки черного хлеба в целлофановом пакете – чтобы хорошо работать, надо хорошо питаться. Так всегда твердит его папа. Петька, недолго думая, включил газ под сковородкой, плюхнул на нее кусок масла, нарезал дольками помидор, потом черный хлеб, бросил все это на сковородку и залил все это тремя яйцами. Когда роскошная яичница была готова, он поставил сковородку на стол, налил себе стакан фанты и принялся за еду. Ему показалось, что он еще никогда не ел ничего вкуснее.